Глава восьмая В следующие несколько дней Мэгги работала, не покладая рук. Она покрыла лаком кухонный пол, доделав таким образом одно дело до конца. Вдобавок она поклеила еще три полосы обоев в спальне, нашла подходящий ковер для музыкальной комнаты и отчистила резные украшения в холле. По вечерам она сидела за роялем и играла до тех пор, пока переставала различать клавиши или слышать саму себя. Телефонную трубку она сняла и положила рядом. В конце концов, решила она, затворническая жизнь имеет неоспоримые плюсы. Она много работала, много успевала, и никто ей не мешал. Она даже почти убедила себя, что именно этого ей и надо. И ничего больше. Мэгги не хотела признаваться себе, что изнуряет себя работой для того, чтобы не думать о ночи, проведенной с клифом. Эта ночь была ошибкой. Оцепляться за собственные ошибки она считала неправильным. Она ни с кем не виделась, ни с кем не разговаривала, была этим довольна и полагала, что может жить, как всегда. Но, конечно, полное одиночество не могло продолжаться долго. Мэгги как раз красила оконные рамы в музыкальной комнате, когда услышала звук подъезжающей машины. Может быть, не открывать дверь? Тогда через некоторое время нежданный визитер уйдет. Она отшельница, пусть и начинающая, и это ее право. Мэгги уже всерьез подумывала отойти от окна и скрыться в глубине дома, но тут она узнала машину, старый Линкольн, Луэлла Морган. Она поставила ведерко с краской на тряпку и пошла в холл. В этот раз Лоэла выглядела еще больше не от мира сего. Белые волосы, бледная, почти прозрачная кожа — Странное, даже немного пугающее сочетание старости и юности. Стоя на крыльце, Мэгги увидела, как Луэлла вышла из машины и застыла, глядя на овраг. Она стояла неподвижно, как статуя, не моргала и, кажется, даже не дышала. Потом, словно очнувшись, подошла к сетке, окружавшей несостоявшийся пруд. Мэгги решила вмешаться. «Доброе утро, миссис Морган!» Луэлла рассеянно посмотрела на нее и, дрожащей рукой, поправила безупречную прическу. «Я... Мне захотелось приехать!» «Я очень рада!» — Мэгги улыбнулась. «Будем надеяться, что я веду себя правильно!» — подумала она. «Пожалуйста, заходите. Я как раз собиралась сварить кофе!» Луэлла поднялась по ветхим скрипящим ступенькам. Мэгги все время забывала сказать о них Богу. Тут кое-что изменилось. Мэгги сочла, что легкий веселый тон подойдет лучше всего. Да, и внутри, и снаружи, хотя внутри все движется гораздо медленнее. Киллер встал в дверях и зарычал. Она шикнула на него. Эти обои были здесь еще когда мы только въехали, — заметила Луэлла, оглядев холл. Я всегда хотела их сменить. — Правда? Они направились в сторону гостиной. Может, дадите мне какую-нибудь идею? Я пока не решила, что выбрать. — Что-нибудь светлое, теплого оттенка, чтобы гости сразу чувствовали себя как дома, — тихо сказала Луэлла. «В самом деле, мне кажется, это именно то, что нужно». Мэгги захотелось обнять эту странную женщину и сказать ей, что она все понимает, но она не решилась. «В таком доме должно пахнуть лимонным маслом и цветами». «Так и будет», — заверила Мэгги. «Ей бы тоже хотелось, чтобы исчез этот навязчивый запах пыли и краски». «И мне всегда казалось, что здесь должно быть много детей». Она обвела гостиную затуманенным взглядом, будто все еще видела ее двадцать лет назад. «Дети создают в доме особую атмосферу, придают ему настроение». «У вас ведь есть внуки, да?» Мэгги жестом предложила Луэли присесть. «Да, дети Джойс». «Маленький сейчас в яслях. Для детишек время бежит так быстро. Вы смотрели фотографии?» — вдруг спросила Луэлла. «Фотографии?» маги чуть нахмурилась, но тут же вспомнила. «А, да, но я просмотрела их мельком. Совсем не было времени. Она подошла к камину и взяла с полки белый конверт. «Ваши розы были просто великолепны. Не думаю, что у меня когда-нибудь получится вырастить такую красоту». Луэлла взяла фотографии. «Розам нужны любовь и забота, так же, как и детям». Мэгги не стала снова предлагать кофе. Вместо этого она присела на диван рядом с Луэлой. «Может быть, посмотрим их вместе? Наверное, так будет лучше». Старые фотографии. Луэлла открыла конверт и вытащила тонкую стопку. На них много чего можно разглядеть, если знать, куда смотреть, конечно. Ранняя весна. Пробормотала она, разложив на коленях первый снимок. Видите, гиацинты цветут. И нарциссы тоже. Фотография была черно-белая. Внимание Мэгги привлекли не цветы, а мужчина и маленькая девочка в кадре. Мужчина был высокий и широкоплечий, резкие черты лица, квадратная челюсть, строгий и очень консервативный костюм. На девочке, стоящей рядом с ним, были платья с оборками и лентами, нарядные туфельки и шляпка с цветами. «Наверное, это Пасха», — подумала Мэгги. Девочка старательно улыбалась в камеру. «Джойс здесь не больше четырех», — подсчитала Мэгги. «Наверное, ей было не очень-то удобно во всех этих кружевах и жесткой органзе». «А при взгляде на Уильяма Моргана нельзя было сказать, что он жестокий человек. Он был скорее непроницаемый и недоступный». Она невольно поежилась. «Я тоже хочу посадить какие-нибудь луковичные. Наверное, к осени тут все более-менее уладится». Луэлла, ничего не ответив, взяла следующий снимок. На нем была она сама в молодости. Судя по прическе и платью, фотографии было не меньше двадцати лет. Снимок вышел несколько кособокий. Наверное, фотографировала маленькая Джойс. «А вот и розы». Луэлла слегка погладила фото пальцем. Все, все пропали. Никто о них не заботился. — У вас есть сад? — У Джойс есть. Луэлла отложила снимок в сторону. — Я приглядываю за ним, но это не то же самое, что иметь свой собственный. — Да, конечно, но Джойс, наверное, благодарна вам за помощь. Ей никогда не нравилось в городе, немного не впопад, сказала Луэлла. «Скорее для себя, чем для Мэгги». «Нет, никогда. Жаль, что она похожа на меня, а не на своего отца». «Она чудесная женщина». Мэгги с трудом подбирала слова. «Надеюсь, мы с ней познакомимся получше». «Ее муж предложил нам как-нибудь пообедать вместе». Да, Стен хороший человек, надежный, любит Джойс всю жизнь. Грустная улыбка чуть тронула ее губы, и ко мне он тоже всегда очень хорошо относился. Увидев следующую фотографию, Мэгги от чего-то похолодела. На ней были изображены Уильям Морган и совсем еще юный Стен Эйджи. Этот снимок был цветным, более поздним. Деревья на заднем плане пестрели всеми возможными красками, была осень. И на Уильяме, и на Стэне были фланелевые рубашки и кепки и одинаковые жилетки со специальными отделениями для патронов. В руках у каждого было ружье. Должно быть, они охотились». Мэгги заметила, что стоят они на самом краю оврага. Фотография как-то неприятно волновала. «Это Джойс снимала», — пробормотала Луэлла. Она ходила на охоту вместе с отцом. Ей еще двенадцати не было, а он уже научил ее заряжать ружья. Она ненавидела охоту, но ходила, чтобы отец был ею доволен. «Как раз и здесь он доволен». «Продолжила она. «Никакого особенного удовольствия на лице у Ильема Моргана Мэгги не увидела. «Он любил здесь охотиться. «Теперь мы знаем, что он и умер здесь. «Здесь». «Она положила ладонь на фото. «Они в трех милях в реке. «Он никогда не покидал своей земли. «Мне кажется, я всегда это чувствовала». Мэгги отложила в сторону фотографии и мягко взяла Луэллу за руку. «Миссис Морган, я знаю, вам сейчас нелегко. Все равно, что пройти через это все еще раз. Мне бы очень хотелось что-нибудь для вас сделать. Правда?» Луэлла пристально посмотрела ей в глаза. «Доделайте пруд», — бесцветным голосом сказала она. «Посадите цветы». Пусть все будет так, как должно быть, остальное уже закончилось. Она встала. Этот ровный, спокойный тон встревожил Мэгги больше, чем потоки слез. «Ваши фотографии», — начала она, — «оставьте их себе», — прервала ее Луэлла, — «мне они больше не нужны». «Почему же так грустно?» — подумала Мэгги, провожая взглядом отъезжающий Линкольн. «Это нормальная реакция на чье-то горе? Или она опять принимает чужие беды слишком близко к сердцу?» За эти дни она уверила себя в том, что дела Морганов не имеют к ней никакого отношения. Но сейчас, после встречи с Луэллой, она почувствовала, что переживает опять». Но в этом действительно было что-то странное. Мэгги потерла заледеневшие руки. Луэлла смотрела на фотографии так, будто прощалась с ними. И прощала все людям на них. Хотя только один из них был на самом деле покойником. Снова воображение разыгралось, укорила она себя. И все же как внимательно Луэлла рассматривала этот последний снимок, словно пыталась разглядеть там какие-то детали. Нахмурившись, Мэгги снова перебрала все фото, пока не нашла то самое цветное. Вот у Илья Морган. Его волосы немного реже, а глаза суровее, чем на той пасхальной фотографии. Рядом шериф Эйджи, почти мальчик». Фигура еще совсем юношеская, волосы немного растрепаны, выглядит совсем как спасатель Малибу. Мэгги прекрасно понимала, почему Джойс влюбилась в него настолько, что выскочила замуж, едва окончив школу, и забыла о своих мечтах о славе. Он был молод и чертовски красив с этой дерзкой сексуальной улыбкой. И было также понятно, почему Джойс боялась своего отца и старалась во всем ему угождать. Уильям Морган стоял, расставив ноги, держа ружье обеими руками и смотрел прямо в объектив. Клифф сказал, что он был холодным, жестоким человеком, и Мэгги вполне ему верила. Но все же, что на этом снимке так взволновало Луэлу? И почему ей самой фотография тоже так не нравится? Недовольная собой, Мэгги поднесла фото ближе к глазам, но шум мотора заставил ее прекратить изыскание. — То пусто, то густо, — раздраженно подумала она и подошла к окну. Из-за поворота показался пикап Клифа, и сердце ее учащенно забилось. «О нет, только не это», — строго сказала она себе. «Женщина, которая совершает одну и ту же ошибку дважды, полностью заслуживает того, что получает». Она схватила кисть и, сильно нажимая, принялась красить раму. «Пусть стучит сколько угодно», — злобно подумала Мэгги. Работа есть работа, и отрываться ради него она не станет. Прошло несколько минут. В дверь никто не стучал. Мэгги ожесточенно водила кистью парами. Ей совершенно все равно, что он делает там снаружи. Она попыталась выглянуть в окно, но нечаянно прислонилась к подоконнику и испачкала джинсы свежей краской. Выругавшись, Мэгги попыталась стереть пятно, но только размазала его еще больше. «Да черт с ним, с этим Клиффом, Делейни! Лично до него ей нет никакого дела. Но на ее земле находится чужой человек, и как хозяйка она имеет право. Нет, она просто обязана выяснить, что происходит, и сказать ему, чтобы он убирался». Мэгги решительно отложила кисть и двинулась в холл. Если он приехал, чтобы проверить, как тут растет травка, мог бы проявить вежливость и хотя бы сообщить, что он тут. Как она может показать ему, что игнорирует его, если он не показывается? Она распахнула дверь, ожидая увидеть клифа на лужайке возле дома. Однако его там не было. Не было его и возле флоксов, и возле недавно посаженных можжевельников. Мэгги слегка озадачилась. Наверное, он пошел взглянуть на подпорную стенку и на то, прижилась ли там Вика. Ругнув себя за то, что не подумала об этом в первую очередь, Мэгги собралась уже вернуться в дом, но краем глаза заметила какое-то движение возле оврага и вздрогнула. Ей стало не по себе... Воображение тут же подсунуло образы призраков, неуспокойных душ и прочих привидений. В следующую секунду Мэгги узнала Клифа. Разозленная и смущенная собственной глупостью, она направилась к нему. Клифф сажал Иву. Держа в руках небольшое стройное деревце с нежно-зелеными листочками, он осторожно опускал его в выкопанную лунку — Лопата лежала рядом. Небрежно скомканная рубашка тоже. Он стоял в футах в шести от края врага. Пристроив Иву на место, он взял лопату и принялся закапывать лунку. Мэгги, как ни старалась, не могла оторвать взгляд от его загорелой, мускулистой спины. Вдруг у нее что-то дрогнуло. Тело реагировало на Клиффа Делейни все так же остро. Мэгги расправила плечи и выставила вперед подбородок. «Что ты делаешь?» Должно быть, он слышал ее шаги, потому что, как ни в чем не бывало, продолжал копать. «Сажаю дерево». Мэгги сощурилась. «Это я вижу, но, насколько я помню, его я не заказывала». «Не заказывала». Он опустился на колени, чтобы примять почву вокруг корней. Земли он касался нежно. Мэгги тут же вспомнила его руки на своем теле. «Это за счет фирмы». Это не ответы, а какое-то издевательство. Мэгги нетерпеливо переступила с ноги на ногу и сложила руки на груди. «Почему ты сажаешь дерево, за которое я не платила?» Убедившись, что все в порядке, Клифф встал и оперся о лопату. Мэгги стояла рядом. Он медленно оглядел ее. «Нет, ничего не прошло», — решил Клифф. Он надеялся, что, если увидит ее снова, напряжение каким-то образом спадет. Конечно, в глубине души он знал, что это чушь. Ничего тут не поможет, но все же решил попытаться. «Я бы сказал, это такое предложение выкурить трубку мира», — наконец произнес он. Мэгги открыла рот и снова закрыла. Ива была прелестна, такая юная и хрупкая, но очень скоро она разрастется, станет большим, сильным деревом, и как красиво будут смотреться ее неспадающие ветки над водой. Мэгги вдруг осознала, что в первый раз с тех пор, как нашли кости, вновь подумала о пруде. Видимо, клиф добивался именно этого — Он посадил Иву, чтобы она снова смогла увидеть красоту и спокойствие этого места. Мэгги почувствовала, что больше не злиться на него, ни капельки. «Трубка мира» — она осторожно погладила крошечный зеленый листок. «Это так называется». Тон ее был прохладным, но глаза явно потеплели, отметил Клифф. «Интересно, сколько сильных, уверенных в себе мужчин она сразила на повал этим вот взглядом?» «Думаю, да». Он воткнул лопату в землю. «Есть что-нибудь холодное попить?» «Просит извинения», поняла Мэгги. «Для такого человека, как Клиф, и это много». «Пять секунд, и она приняла решение. Извинения принимается. Думаю, да, сказала она тем же тоном и пошла к дому. Услышав шаги Клифа за собой, Мэгги улыбнулась. Они двинулись к задней двери.